Глава 21. Мерзкая гиена. Следующий день провели в тяжелом, но радостном труде. Он весь ушел на свежевание слона и заготовку слонины. Тяжелая работа, так утомившая наших охотников, что едва они дождались часа, когда можно было наконец лечь и уснуть, но заснуть не пришлось. Когда они лежали в полудреме, предшествующей сну, их покой был нарушен чьим-то странным голосом, слышавшимся неподалеку от лагеря. К ним доносились взрывы громкого смеха, и всякий, кому они были незнакомы, не усомнился бы, что они принадлежат людям. Казалось, что распустили целый негритянский бедлам. И теперь сумасшедший подходили к лагерю под Нваной. Я говорю «подходили», потому что хохот звучал с каждой секундой все явственней и громче, и те, у кого он вырывался, кто бы они ни были, приближались к лагерю. Было ясно, что там не одно какое-то существо, и ясно было также, что это разные существа. Голоса были так между собой не схожи, что и чревовещатель не взялся бы изобразить их все Слышались и завывания, и виск, и хрюканье, рычание и глухие заунывные стоны, как будто от боли, и свист, и болтовня, и какое-то отрывистое резкое тявканье, напоминавшее собачий брех. Потом две-три секунды полного молчания, и снова взрыв человеческого смеха, производивший впечатление более жуткое и омерзительное, чем весь остальной хор голосов. Вы думаете, верно, что такой дикий концерт должен был повергнуть лагерь в состояние крайней тревоги? Ничуть не бывало. Во всяком случае, никто не испугался. Ни даже милая крошка Треи, не маленький Ян. Будь им вовсе не знакомы эти звуки. Дети, конечно испугались бы. Мало сказать испугались, они пришли бы в ужас. Ведь звуки эти повергают в смятение каждого, кто слышит их впервые. Но Ван Блоум и вся его семья достаточно долго прожили в пустынных африканских степях и не могли не знать этих голосов. По завыванию, болтовне и тявканью они узнали шакала, и отлично был им знаком Сумасшедший смех мерзостной гиены. Поэтому они нисколько не встревожились, не вскочили с постелей, а приспокойно лежали и слушали, не опасаясь нападения этих шумливых тварей. Ван Блон с детьми спали в фургоне. Черныш и Тотти под открытым небом, прямо на земле, но у самых костров, так что и они не боялись никакого дикого зверя. Однако гиены и шакалы появились на этот раз в большом числе и вели себя придерзко. Лишь несколько минут прошло с момента, когда послышался первый раскат смеха, а уже многоголосый хор гремел вокруг лагеря со всех сторон и так близко, что становился положительно неприятен, даже если и не думать о том Какого рода зверьё даёт концерт? Звери, наконец, подступили так близко, что куда ни взглянь, увидишь непременно пару зелёных или красных глаз смерцающим в них отблеском костров. Можно было разглядеть и белые зубы, потому что гиена, когда смеётся своим хриплым смехом, широко разевает пасть. Видя перед глазами такое зрелище, и слыша такие звуки, ни Ван Блоум, ни его домашние, как не устали они, никак не могли уснуть. душ да какой там сон, о нем не могло быть и речи. Хуже того, всех, не исключая и самого Ван Блоума, охватил, если не страх, то какое-то смутное опасение. Никогда еще не доводилось им видеть такой большой, и такой свирепой стаи гиен. Их собралось вокруг лагеря не меньше двух дюжин, а шакалов еще вдвое больше. Ван Блоум слышал, что хотя гиена в обычных обстоятельствах нисколько не опасный зверь, однако при случае может наброситься на человека. Черныш хорошо это знал, Ганс об этом читал. Неудивительно, что всем им было не по себе». Гиены держались теперь с такой наглостью, высказывали такую хищную жадность, что нечего было и думать о сне. Нужно было сделать вылышку и отогнать зверьё от лагеря. Ван Блоун, Ганс и Гендрик выскочили из фургона с ружьями в руках, а Черныш вооружился луком и стрелами. Все четверо встали за стволом своей Нваны, но не там, где горели костры а с другой стороны. Здесь их укрывала тень, и они могли наилучшим образом, невидимые сами, наблюдать при свете огней за всем, что произойдет дальше. Едва успели они занять свою позицию, как поняли, что допустили непростительную оплошность. Только теперь им впервые пришло на ум, что именно привлекло в их лагерь такое множество гиенов, Несомненно, вяленая солонина — бельтонг, а на шестах. Вот зачем явилось сюда сверьё. И все сообразили, что напрасно так низко повесили мясо. Гиены могли без труда добраться до него. Скоро это подтвердилось на деле. Даже сейчас, в ту самую секунду, когда Ван Блоум выглянул из-за ствола, он отчетливо увидел в свете разведенных чернышом костров, как пятнистый зверь заскочил вперед, привстал на задних лапах, ухватил зубами ломоть мясо, сорвал шеста и убежал с ним в темноту. Послышалась возня. Другие гиены подбежали к первой, чтобы урвать свою долю добычи. И, конечно, быстрее, чем в полминуты, ломоть был сожран вот тотчас мерцание и поблескивание зубов показало, что вся стая возвращается назад и готовится схватить еще кусок. Никто из охотников не стал стрелять. Гиены сновали так быстро, что невозможно было прицелиться ни в одну. А люди слишком ценили свой порох и свинец и не желали расходовать их на стрельбу в белый свет». Осмелев после первого успеха, гиены подступили ближе. Казалось, еще минуты и они всей стаи набросятся на бельтонг, и, конечно, расхватают значительную часть запасов. Но тут в Анблоуму пришла мысль, что исправить ошибку можно и не прибегая к ружьям. Надо просто убрать мясо подальше от зверя, а иначе, либо не спи всю ночь и сторожи мясо, либо примирись с потерей всего запаса до последнего куска. Но куда его убрать? Первой мыслью охотников было собрать все мясо и сложить его в фургон. Но это не только потребовало бы долгой и неприятной работы, но и выгнало бы на ночь из фургона всю семью. Само собой, напрашивалось другое решение – подвесить мясо повыше, чтобы гиены – до него не дотянулись. Покончив с этим делом, охотники стали опять в тени за стволом Дваны. Им хотелось понаблюдать, как поведут себя дальше африканские волки. Ждать пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, как стая снова с тем же воем, тявканьем и хохотом, подступила к шестам. Но на этот раз в диком хоре можно было различить, Нового рода хрип, выражавший как будто разочарование. Звери с одного взгляда поняли, что до соблазнительных красных лент уже не дотянуться. Все же звери не захотели уходить, не убедившись в этом на деле. Несколько самых крупных гиен смело стали под шестами и принялись прыгать вверх. Подскакивая каждый раз так высоко, как только могли, Они после ряда попыток начали, как видно, терять надежду, и, подобно листе под виноградом, приспокойно удалились бы через некоторое время. Но Ван Блоум, досадуя, что его обеспокоили среди ночи и лишили заслуженного отдыха, решил отомстить своим учителям. Он шепнул словечко остальным, и из-за дерева грянули разом три выстрела. Неожиданный залп быстро разогнал и гиен, и шакалов. Послышался стук многочисленных ног. Стая убегала. Подойдя к перекладине, охотники увидели распростертые на земле тела двух гиен и одного шакала. Едва другие нажали на курки, черныш отпустил тетиву. И, как показывала возникшая межребер шакала отравленная стрела, попал в цель. Перезарядив ружья, охотники вернулись на прежнюю позицию. Здесь они прождали еще полчаса, но ни одна гиена, ни один шакал больше не появились. Звери, впрочем, отбежали недалеко, как свидетельствовал снова поднявшийся дикий концерт. Не возвращались они по той же причине, что обнаружили наконец лежавшую в озере половину слоновой туши, которая и пошла им на ужин. Из лагеря было отчетливо слышно, как гиены ныряют в воду, и всю ночь они выли и хохотали, и визжали, насыщаясь обильной пищей. Конечно, Ван Блоум и его домашние не сидели всю ночь, слушая эту шумную музыку. Уверившись, что стая едва ли снова подступит к лагерю, они положили оружие, вернулись каждый на свою постель и вскоре погрузились в тот сладкий сон, который награждает человека после дня, отданного здоровому труду.